Генри Лайон Олди Кое-что про вампиров История первая Мечта Один мальчик мечтал стать вампиром Он даже учился на вампира Не выходил на улицу, когда ярко светило солнце Мама и папа ругали его за прогулы Классная дама звонила из школы домой, а он все равно не выходил или прятался в подъезде. Спал мальчик в гробу. Гроб он сделал сам, на уроке труда. Учитель в прошлом столик краснодеревщик даже похвалил его. «Не всякий гробовщик сделает такую чудесную вещь», сказал учитель и поставил мальчику пятерку в дневник. Землю с кладбища мальчик принес, когда они всей семьей ходили навестить могилу бабушки. Это была хорошая земля. Когда он спал в гробу, земля рассказывала ему сказки. Лука и чеснока мальчик не ел, к серебру не прикасался. У мамы были серебряные сережки, Так он никогда не разрешал себя целовать, пока мама не вытащит сережки из ушей. К стоматологу мальчик ходил без боязни, не плакал, не удирал из кабинета и всегда просил нарастить ему клыки. Стоматолог радовался такому хорошему пациенту, но клыки не наращивал, потому что папа мальчика строго-настрого запретил врачу это делать. «Если бы не папа, тогда конечно!» Одноклассники мальчика не любили, но и не обижали. «Ну его!» — думали одноклассники. А вдруг выучиться? Они были очень практичные ребята. Каждому льстило, что он знаком с будущим вампиром. Когда мальчик вырос, он стал санитарным инспектором. А что? Всякий труд почетен. Мальчик так и не рассказал никому, что когда он заканчивал школу, к нему пришел настоящий вампир. «Ну его к черту!» — сказал вампир. «Никакой радости. Одни проблемы. Ешь чесногу, врачок. В нем куча витаминов». «А мечта?» — спросил мальчик. «Как же мечта?» «У всех мечта», — ответил вампир. «И у тебя?» Спросил мальчик Ага Ответил вампир Какая? Не скажу История вторая Страх Одна девочка Очень боялась вампиров Она ела много лука и чеснока В школе Никто не хотел сидеть с ней за одной партой Даже в одном классе И то не хотели. Но тут вступилась учительница. «У нас обязательное среднее образование», — сказала учительница. «Терпите!» «Я же терплю». Крестиков девочка носила пять или шесть. Она уговорила папу поставить ей на окно детскую решетку. «Зачем?» — спросил папа. «Мы же живем на девятом этаже». «Там крестики!» объяснила девочка, и ушла играть сама с собой в любимую игру – крестики-нолики. Чуть не забыл, умывалась она только святой водой. Святой воды не хватало, поэтому умывалась девочка редко. На Новый год мама дарила ей украшения из серебра, и на день рождения, и на 1 апреля иначе девочка отказывалась брать подарки. Новый велосипед она выбросила с балкона. Его подобрал соседский мальчик, починил и был очень рад. А мама передарила девочке серебряную цепочку. Девятую по счету. Когда девочку водили к врачу, она просила поставить ей такой гипсовый ошейник, как у тети Тамары. Машина тети Тамары врезалась в молоковоз. С тех пор тетя Тамара плохо держала шею, а шейник помогал ей. «Правда, его трудно прокусить?» спросила девочка у врача. «Правда», согласился врач, а потом сказал родителям девочки, что он педиатр, а им нужен совсем другой доктор из шестнадцатого кабинета. Всем новым знакомым девочка говорила, что у нее мало крови. Новые знакомые сочувствовали, а старые знакомые ни капельки не сочувствовали, потому что девочка была толстая и румяная. Кровь с молоком, говорила девочки на бабушка. За это девочка бабушку не любила. Кроме вампиров девочка не боялась ничего. Смело прыгала с парашютом, Занималась карате, Стреляла из пистолета И автомата калашникова. Связала И вылечила бешеную собаку, Участвовала в гонках, вывела на районе Всех хулиганов, Поймала И сдала в милицию опасного маньяка. Зомби Уважали девочку И всегда здоровались при встрече. Дядя-оборотень переехавший в город из деревни, где стало некого есть, пообещал девочке вести себя хорошо. Даже инопланетяне старались лишний раз не залетать на планету, где жила эта самая девочка. Вампиры ее тоже избегали. На всякий случай. История третья. Будни. Один вампир был мальчиком, так получилось, и папа у него был вампир, и мама, и дедушка с бабушкой, только тетя Ау уже три года как не была вампиром, осиновый кол, сами понимаете, но про тетю Ау мы расскажем в другой раз. Мальчик из всех пил кровь, как папа, как мама. Как дедушка с бабушкой, из соседей пил, из одноклассников пил, из друзей, с которыми играл в футбол, из директора школы, из учительницы по химии, из учительницы по алгебре, из учителя по русскому языку, из уборщицы и то пил. Хотя уборщица Баба Настя, ого-го, из нее сколько выпьешь, Столько сам отсыдишь. А мальчик все равно пил. Такой он был голодный. Кровопица! Вздыхали все. И были правы. Вместо театра юного зрителя он ходил в морг. Бесплатно. Вместо зоопарка на чердак с летучими мышами. Вместо людей Икс смотрел фильм про Носферату. Каждый вечер Перед сном Читать он учился по Брайму Стокеру Считать На кладбище Разглядывая даты на надгробиях Из года смерти Вычесть год рождения Кем ты станешь, когда вырастешь? Сокрушались соседи Мальчик хихикал Он знал, что уже стал Понятно кем Переходный возраст — разъясняла пострадавшим мама мальчика. «Вырастет, остепенится», — уверял папа. И клацал клыками, чтобы сразу было видно, кто здесь взрослый. У него добрая душа, защищали мальчика бабушка с дедушкой. Даже тетя Ала, пробитая колом, и та сказала бы что-нибудь хорошее. Если бы могла. «Ага», — вздыхали все. Мы подождем. А одна девочка не вздыхала. Она вот так просто подошла к мальчику и треснула его портфелем по башке. Ты чего? Спросил мальчик. А ты чего? Ответила девочка. Я ничего. Ну и я ничего. И еще раз треснула. Мальчик подумал и стал носить за ней портфель. Потом они поженились. История четвертая. Диета. Один мальчик ничего не ел, кроме фильмов про вампиров. На завтрак бабушка готовила ему бледную кровь. В школе на большой переменке, когда все одноклассники кушали пирожки и яблоки, Он разворачивал взятый из дома пакет с дракуой. Ужинал мальчик ночью страха. В Макдональдсе он просил папу заказать ему танец проклятых. И папа заказывал, а продавец не возражал. Когда семья шла в гости, для мальчика заранее клали в его тарелку от заката до рассвета. Все три серии. И был мальчик толстый и румяный. Но однажды доктор сказал родителям мальчика, что их сын слишком толстый и что ему необходима диета. Теперь на завтрак бабушка готовила мальчику приключения электроника. В школу ему давали сериал «Русалочка». В Макдональдсе знакомый продавец очень извинялся, но вместо Ван Хелсинга предложил мальчику диетический остров сокровищ. А в гостях мальчик давился водянистым Алладином. За неделю он сбросил два килограмма, потом еще два и еще. Глаза мальчика ввалились, и со щек исчез румянец, и его больше никогда не видели в хорошем настроении. «Хватит!» — сказал доктор. «Хватит! Дайте ему вдову Дракулы!» Но было поздно. История пятая. Город. В одном городе жило было очень много вампиров. Мэр там был вампир, и секретарь городского совета был вампир, и депутаты всех уровней, и налоговая инспекция и санитарная инспекция, и пожарная тоже, вся милиция, вся прокуратура, вся дорожно-патрульная служба, работники жилищных контор, работники газового хозяйства, водотреста, тепловых сетей и других коммунальных служб, сантехники и электрики, доктора и повара, бизнесмены поголовных, Учителя и профессора с разных кафедр, политические деятели из упырей, журналисты из кровососов и так далее. Но странным было не это. Странным было то, что в городе все еще оставалось, что сосать. Генри Лайон Оуди «Кое-что про вампиров», — читал Базилев.